Глава 10 Суета вокруг прииска. Несли Прохорова на носилках, возможно, и зря. По крайней мере, весь путь. Чем ближе оставалось до форта погранотряды, тем он становился бодрее и тем активнее делал замечания низшим его солдатам. И когда прибыли на место, так и вовсе своими ногами отправился с докладом к капитану. Правда, при этом почему-то покряхтывал и прихрамывал, но как-то неубедительно, разве что ногу в дороге отлежал. Никакое магическое зрение на обратном пути Петя не включал. Не дай бог, еще нарушители обнаружат. Самим бы до места дойти без приключений. Командир вылетел из своей секции дома буквально через несколько секунд после того, как до нее доковылял Прохоров. Надеюсь, дверь он его не зашиб, — забеспокоился Петя. — Обидно будет, если труды на смарку пойдут. Между тем капитан к ним не побежал, а просто рявкнул вниз. Его квартира, как и Петина, была на втором этаже. «Ко мне, Быстро!» Петя хотел было задать вопрос подобравшимся солдатам. «Это он нам?» Но решил не идиотничать. Юмор не оценят. Так что пошел следом за их прям равнувшимся бегом к лестнице пограничникам. «Носилки-то зачем приперли?» Несколько нервно спросил Малышенко, когда солдаты поднялись. Петя от них порядком отстал. Причин бежать бегом он не видел. Так что спокойно вошел в капитанскую секцию дома и закрыл за собой дверь. Командир чуть было не пробуравил юношу взглядом, но ничего не сказал по поводу его спокойного шага. Вместо этого потребовал. «Рассказывайте подробно!» — и испохватился. «Золото на стол положите!» Питя считал эпизод станику Мопия тоже достойным внимания. Но, похоже, кроме него никого это не интересовало. Прохоров говорил исключительно о боестолкновении с золотоношами. Во время обратного прохождения маршрута, примерно в трех верстах от базы, его благородие Птахин заметил в кустах в 50 шагах от тропинки засаду. Далее его доклад достаточно точно описывал реальное событие, разве что унтер скромно умолчал о своей роли в качестве мишени. По его версии, он тоже стал занимать позицию, но немного не успел, так как нарушители открыли огонь раньше. Вот шедшим впереди ему и могу, Все три пули и достались. Все-таки кадет Перестрелки впервые участвовал. Вот и замешкался, а сам он на него отвлекся. Впрочем, на рассказ Прохорова Пете было грех жаловаться. Во всем остальном тот его хвалил даже слишком. И пули на магический щит принять успел, и сам огонь метко вел, и целительское мастерство показал. Скверно меня ранили, ваше благородие, как ты даже проникновенно произнес Унтер. Кабы не маг наш... До госпиталя живым меня бы точно не довезли. А так, видите, даже на своих ногах стою. Слабость, конечно, осталась, но служба нести готов. Капитан заметно успокоился. На рассказ о ране покивал головой, но спросил о другом. — Говоришь, среди бандитов не признал никого? — Так точно. То есть никак нет, ваше благородие, — отрапортовал Тропов. Похоже, среди солдат дозора именно он пользовался наибольшим авторитетом. «Не наше это!» Оно, конечно, все косоглазые, но эти и одеты по-другому, и ружья французские. Так, что кроме золота с сняли? Показывает. Солдаты начали выкладывать на стул различные предметы. Неожиданно для Пети не так уж мало. Похоже, контрабандистов чуть ли не до гола обобрали. Даже сапоги в куче оказались, правда, только одни. Особенно его удивило, что, оказывается, на носилках не только унтеронесли, «Ну и три трофейных ружья!» Они-то и заинтересовали капитана в первую очередь. Каждая в руках повертел, потом вещи осмотрел. Документов никаких не было. «Никак нет!» Капитан в ходе осмотра успокоился окончательно, зато стал чрезвычайно деловым. «Джурджия не значит, причем с юга, похоже, залетная. И беспредельщики какие-то, с пудом золота! Так это хорошо, просто замечательно!» после чего резко вышел в прихожую и закричал куда-то на улицу «Светлава ко мне!». Поручик подошел довольно скоро. Возможно, удобство форта сказалось. От одной секции дома до другой только по балкону галереи несколько десятков шагов пройти надо. Остаешься за старшего. Мне срочно в штаб дивизиона понадобилось. Прохоров с нашим магом дел натворили. путь золота у джудженческих бандитов отобрали. «Ого!» Ничего себе отзыв! Петя окончательно убедился, что уставные отношения здесь не в ходу. Так-то оно даже лучше. Но как бы в Академии проблем не было. Привыкнешь тут к местной вольнице, а там и наряда вылезать не будешь. Малышенко между тем продолжил давать указания. На всякий случай охрану форта усиль, дозоры двойные посылай. И с местными поговори не знают ли чего. Банда Чурджини, похоже, залетная. Но хорошо бы узнать, сколько их было. Может, следом второй путь тащит. Откуда тащит и куда тоже бы узнать надо. Так что давай крутись. Я в ханке тоже постараюсь, что можно выяснить. Вроде все. Петя решил подать голос. С опием что? Давай потом, — отмахнулся капитан. Если Лугвинов приедет, пусть меня дожидается. Кто такой в Петя не сказали. Если он правильно понял разговоры еще во время дозора, Это должен быть командир третьего погранотряда. Но при тут тупий? Мне бы он для зелья варенья пригодился. У меня с собой походная лаборатория есть. Потом. Вернусь, будем разбираться. Сейчас дела поважнее есть. Капитан действительно убыл. Буквально через четверть часа. И золото с собой увез. Все три сумки, которые были набиты небольшими мешочками с песком. Один мешочек Петя, правда, успел припрятать. — Все равно одна сумка тяжелее другой была, — он две нес. — Может, и зря. Но местных порядков он не знает. Будет ли премия, ему не сказали. А так полфунта золотого песка объема почти не имеют, всяко больше 100 рублей стоит Лишними не будут. Если что, скажешь, что ему для опытов они нужны были. Каких только? Ладно, что-нибудь придумает. Все равно никто ничего не заметил. Может, по дороге Ханки еще больше потеряются Прохоров хотел поехать вместе с командиром, но тот его не взял. Сказал, быстро поедет, еще раз трясет раненого. Унтеру пришлось смириться. Судя по всему, он как раз в госпитале хотел показаться. Полного доверия к мастерству кадета-недоучки у него не было. Но через день сам к Пете подошел. — Не посмотрите, ваше благородие, как у меня рана сживает. Унтер снова перешел на «вы». Возможно, правильно сделал. Не положено нижним чинам офицерам тыкать. Но петь это было непривычно и того немного неуютно. Все-таки дядька вдвое его старше, намного опытнее. А кадеты в академии сами на положение солдат, у которых подчиненных нет, одни начальники. А здесь унтер к нему на «вы» обращается, а он к нему на «ты» должен. Когда оба друг другу «ты» говорили, легче было. Ничего, привыкнет. Но пока лучше говорить нейтрально. Как самочувствие... Вроде не болит ничего, но слабость какая-то не проходит. Это от потери крови. И шок организм испытал. Сквозную дырку получить удовольствие маленькое. Петя с утра третий из своих разряженных амулетов успел зарядить, поэтому хранилище у него было изрядно опустошено. Ворча про себя, что этак он никогда свои амулеты снова не зарядит, активировал тот, в котором заклинание диагностика было. «Нормально все идет». Диагностика отклонений не показывает. А слабость? Не надо еще пару дней напрягаться, а есть побольше. Сейчас я еще немного заживления ускорю. Сформировать заклинание у Пети энергии не хватило, а использовать еще один амулет просто пожалел. Поэтому решил подлатать Прохорову энергоканала волевым методом, для чего завел его в свой отсек. Усадил на скамью, сел рядом. Перешел на магическое зрение — положил руку на грудь, накрыв место ранения, и подключился к чужой энергосети. Основные каналы он тогда на месте боя заклинаниями и волевым воздействием соединил. Вроде функционировали нормально. А вот более мелкие вокруг них так и не соединились. Или соединились, как Бог на душу положит. Вот откуда шрамы берутся, подумал Петя. Восстанавливать нити канала было не очень сложно, но муторно. Хотя петя эта работа давалась все легче. Он, не теряя концентрацию, умудрялся краем уха слушать, о чем говорит Унтер, и даже иногда вставлять какие-то реплики. В основном односложное, но для поддержания беседы этого было достаточно. Сидели так часа два. Прохорову явно скучно было. Вот он и выдал Пете все новости по делу с контрабандой золота. Петя оценил доверие. Похоже, Унтер его своим признал. Или, по крайней мере, был сильно ему благодарен. Так что подробности выдавал довольно любопытное О диверсантах в деревне знали. И они оказались как-то связаны с прошлым владельцем этих земель. Дизу, помещика, Шилу, в потере части своих владений, был крайне недоволен. Но под руку великого князя переходить не захотел. Возможно, с той стороны границы у него более ценное поместье остались. Все-таки здешний край был мало заселен, и деревня тут небогатая. Но когда тут золото нашли и стали разрабатывать, счел это несправедливым. Собственно, то, что на Дальнем Востоке золото практически всюду есть, было известно давно. Вот только не залежами оно, а россыпями. Почти в каждой лесной речешке, если долго искать, а потом долго промывать песок и глину со дна, можно несколько крупинок золотого песка найти. И все. Поэтому старательство как профессия здесь не в чести. Крестьянам семьи кормить надо, урожай выращивать, а не гоняться за жар птицей. Или кто-то у местных ее заменяет. Поэтому, если что под ногами блеснет, собирали, а специально прииски никто не организовывал. Хлопотно и прогореть можно. Ну а затем, чтобы найденные крупинки или даже мелкие самородки крестьяне себе не присваивали, помещики следили строго. Как правило, соответствующий оброк водили. если был недобор, пороли старост безжалостно, и всех, кто под руку подвернется. Так что определенный доход с этого имели. С отходом земель под руку великого князя для обустройства военных городков сюда маги земли понаехали. Они-то и выяснили, что золото по местным речкам отнюдь неравномерно распределено, и кое-где добывать его очень даже выгодно. Так и возник прииск Бахайский недалеко относительно от ханки. Бахайский, потому что недалеко курган древнего хана расположен, которого Бахаем звали. Если предания не врут, конечно. Вот, судя по всему, почтенный Шилу на этот прииск нацелился. Точнее, свою долю с него взять. А как? Это уж как получится. Большим отрядом границу пересекать, пограничники сразу бы заметили. А группами по два 3 человека просочиться — никаких проблем. Но все равно не непорядок. Соседи, а кто еще, плохо сработали. Диверсанты от местных отличаются. То ли шилу наемников на юге набирал, то ли кто другой его именем прикрывается. Крестьяне думают, что скорее второе. Ну а где они золото взяли? Это Малышенко должен в ханке узнать. Закончив, Петя устало откинулся на скамье. Ни магической энергии, необычных сил у него не осталось. Даже на то, чтобы разговор продолжить. Хотя узнать хотелось еще о многом. В частности, об опии. Но не сейчас. Впрочем, Прохоров сам рассиживаться не пожелал, а сразу ретировался. Вроде должен быть доволен. Поврежденная энергетическая система у него почти в норму пришла. Если по обычным меркам мерить. С семейством прокурора, с Уллопетровскими, Петя на уровне куда более мелких капилляров все вылизывал. Но тогда с унтером еще неделю возиться придется. Обойдется. В госпитале и такого бы делать не стали. Чай — не косметический кабинет. Еще через три дня вернулся Малышенко. И не один. Вместе с ним какой-то сборный отряд прибыл. Взвод солдат из Ханки и человек около пятидесяти какого-то пестрого состава, но тоже вооруженных. Тут и казаки были, и, видимо, отставники, и охотники, как из поселенцев, так и местных. и просто несколько молодых парней из вчерашних крестьян или даже горожан. В общем, сборная солянка какая-то. Как выяснилось, это уже Петин знакомый, относительно знакомый, попутчик по поезду, купец-золотопромышленник Фрол Игнатьевич Карташов в срочном порядке дополнительную охрану на прииск нанял. Бахайский прииск, как оказалось, ему принадлежит. Сам тоже приехал, к сожалению, не один. И речь не о нескольких слугах и приказчиках, что его сопровождали. С ним все три мага-стихийника из Ханки приехали. И есть с Микулиным магом земли Петя был бы не прочь познакомиться, то из-за Шувалова никому в этой компании подходить не стал. Ну его. Вряд ли что-нибудь реально плохое ему сделать может, но настроение испортит только так. Впрочем, оно уже испортилось. И стало еще хуже, когда капитан свой погранотряд во внутреннем дворике построил и в присутствии гостей торжественно вручил награды. Прохоров и все три солдата из дозора по медали за храбрость получили, плюс наградные. Но тут не только им. Всему погранотряда выписали вместе с благодарностью командира дивизиона за хорошую службу. А Петя ничего, кроме презрительного взгляда Шувалова, который его на построении, конечно, заметил, и выделил. Хорошо только взглядом. И соседям про него что-то сказал. Не похоже, чтобы комплимент. Вознесенский, маг воздуха шестого разряда, поспешил рассмеяться. И тоже посмотрел на Петю. Неприятно посмотрел. Что оставалось делать? Держать лицо. С несправедливостью Петя не первый раз в жизни столкнулся. Так что ничем эмоций не проявил. Но померку в памяти сделал. Но все-таки странно, что капитан про него ничего не сказал. Как будто его в том дозоре не было. обещали... Чего только не обещали. Самому, что ли, подойти спросить? Нет, не стоит. Не до него, малышенко. Вокруг гостей прыгает, как зайчик, даже смотреть противно. Хотя нет, не всех гостей. Только Карташова. К Шувалову и прочим даже не зама Светлова, а самого младшего офицера погранотряда. прапорщика Жарова представил Неужели купец настолько большой человек? Хотя, если учесть, что и губернский прокурор с ним очень вежлив был. Наверняка так и есть. Впрочем, Петя-то что с этого? Начальство о чем-то между собой беседует, до да Пети никому дела нет, даже Шувалову. Пусть и дальше так будет. С этой оптимистической мыслью юноша отошел в сторону и собрался уже в свою секцию проскользнуть, но был неожиданно задержан подошедшим Прохоровым. Выглядел тот уже вполне здорово. Проверять его диагностикой Петя не стал. И так понятно, что осложнений нет, а большего от него и не ждут. Вот и не надо себе лишнюю работу искать. Вы, ваше благородие, небось думаете, что про вас забыли? Наш командир ничего не забывает. Представление на ордену вам написал. На себя тоже. Вам Анну четвертой, себе третий. Ему до выслуги немного осталось. И так должны были дать. А тут такая оказия. он и Светлова к Станиславу третьей степени приставил. Но комендант не стал своей власти утверждать. Отослал бумаги в дальний. Петю это известие оживило. Зря он, получается, о капитане плохо думал. Но все-таки о своей властью комендант утвердить не мог. Унтер немного замелся. Вам мог. Анну четвертой степени отличившимся в бою дают. А вот третью Анну уже за выслугу, а за этим губернской акцелярией следят. Ну, а комендант у нас, как бы сказать, человек осторожный. Медали выписал, а по ордену решили на заседание штаба за компанию в губернию представление послать. Шувалов предложил. Чего выступил? Вы же с ним из одной академии. Ну, рассмотрят когда-нибудь. Мне тут еще больше месяца практику проходить. Не хотел бы расстраивать, но и врать не могу. Из губернии вполне могу тут писать, мол, сами решайте. Так под сукно все и ляжет. — Эх, надо было вас на солдатского Георгия представлять. Вы же пока не совсем офицер, а только кадет. Могли бы вас как нижнего чина представить. Но теперь уже не переделать. Петя понимал, что унтер желает ему добра, но все равно расстроился. Получить Георгиевский крест было бы здорово. Большим уважением этот орден народе пользуется. Отцу по ранению пенсию дали, а крестом обделили. Очень тот об этом переживал. Хотя Петя, похоже, тоже только по губам мазнули. Хорошо, хоть сам о себе немного позаботился. Хотя, знаю он, как дело обернется, одним мешочком с золотым песком не ограничился бы. Ладно, может, еще повезет. Хотя лучше бы больше в перестрелке не встревать. То, что Петя кого-то лично ранил или даже убил, как-то сильно его не впечатлило. Впрочем, он и не прямо в человека стрелял. а куда-то сквозь заросли, ориентируясь на магическое зрение. Вот никакого шока и не испытал. Или он черствый такой. Поблагодарив Прохорова за честный рассказ, Петя все-таки пошел к себе. Лучше от этой суеты подальше держаться. А занятия у него свои есть. Заклинания тренировать, докачать хранилища медитациями. Впрочем, планам на спокойную жизнь реализоваться не случилось. Уже вечером, причем довольно поздно, его вызвал к себе капитан. Ситуация в его отсеке больше напоминала небольшой прием, чем рабочее совещание. В секции Малышенко, как выяснилось, имелся не только рабочий кабинет, но и гостиная, обставленная мебелью явно местного ремесленного производства, но в европейском стиле. Кресла и диваны были сделаны из бамбука или сплетены из тростника, а для удобства прикрыты подушками. По виду шелковыми, с вышитыми на них растительным орнаментом. Похожие ткани, но попроще, продавались в лавке Куделина и стоили очень дорого. Даже жалко на такие садиться. Это Петя, который подобную роскошь в первый раз видел. Остальные сидели совершенно спокойно. Стол, столешница из инкрустированного дерева, был уставлен бутылками и закусками. Или даже вполне серьезной едой. Тут Петя плохо разбирался. Местные повара все продукты крошили достаточно мелко, чтобы удобно было есть палочками без использования ножа, и раскладывали еду по небольшим плошкам. Определить, что внутри, по внешним признакам, было невозможно. Могло быть и сладкое, и соленое, и мясное, и фруктовое, и горячее, и холодное. Петя знатоком джурджанских блюд не являлся, кое-что успел попробовать из интересов соседней деревне Но в основном питался из солдатских котлов, где готовили все больше обычной щи до -да каши, почти обычной. Так как крупа и овощи были местные, равно как и специи, но с такой экзотикой имели мало общего. Впрочем, когда Петя вошел, собравшиеся в комнате начальники на еду на столе внимания уже не обращали. А те, кто чином поменьше, видимо, на них равнялись. Зато фарфоровые пиалы с вином, или чем покрепче, были у всех в руках или стояли рядом. Многие курили, причем, судя по запаху витавшего в воздухе дыма, не только табак. Шувалов, полулежавший на диване и пристроившийся в кресле рядом с ним другой молодой воздушник, так и вовсе в руках держали нечто огромное. Трубки из стеблей бамбука, чуть ли не в полтора аршина длиной, с маленькими металлическими чашками на конце. Держали они их почему-то чашечками вниз, над рядом на маленьком столике лампой. Прикуривает, что ли? — подумал Петя. — А почему табак не высыпается? Впрочем, долго пялиться на магов он не стал. тем более задавать вопросы, не те отношения. И самого его подозвал к себе Малышенко. Они с Карташовым и их помощниками, поручиком Светловым, приказчиками и парой дядек из охраны купца занимали другой угол гостиной. Тоже курили, но обычные на вид похитовские или трубки. Вот Петр Григорьевич неожиданно по имени отчества обратился к нему капитан. Фролу Игнатьевичу в его отряде целитель нужен. А кроме вас мне к нему командировать некого. Я бы очень просил вас принять это предложение. Тем более, что вашу кандидатуру предложил главный целитель дивизиона, его высокоблагородие, господин Неласов. — Ну да. Бери себе, боже, что нам не гоже, — усмехнулся про себя Петя, изобразив на лице глубокие раздумья. — Отказаться, значит, испортить отношения с Малышенко и, возможно, к Арташовым, что делать совершенно ни к чему. Ну и сразу соглашаться тоже ни к чему, может, чего хорошего предложат. — Вы хорошо себя зарекомендовали в отряде и даже отличились во время боестолкновения с бандитами в составе пограничного дозора. Уверен, что и здесь справитесь. Тут Петя не выдержал. — Вознаграждение будет какое-нибудь или как в дозоре? Из угла комнаты раздался неприятный смех. — Фрол Игнатьевич человек справедливый. Не обидит! — Петя скривился. — Не обидит? Замечательная формулировка. Диапазон от миллиона до простого «спасибо». Но спешить говорить об этом слух не стоит. Сами понимать должны. А если не понимают, есть другие способы объяснить, кроме скандала. Карташов, по-видимому, понимал, поэтому заговорил усмешкой. — Понимаю вас, господин кадет. Но и меня поймите. Отряду нужен целитель, или желательно более высокого разряда, чем ваш седьмой. К тому же, не подтвержденно официально. Но действовать пришлось быстро. и нанять целителя в дальнем у меня просто не было времени. А своего помощника в Ханкине Ласов не отпустил. Сказано это было ровно, без раздражения, но ощущалось недовольство. Похоже, Фрол Игнатьевич к отказам не привык. С другой стороны, благодаря тому, что Петр Павлович, кивок в сторону Шувалова, сам вызвался принять участие в наведении порядка на прииске, серьезных столкновений можно не опасаться. а на случайное заболевание или травмы, которое неизбежно в походе, ваших сил должно хватить. Тем более я наслышан о ваших успехах в лечении сула Петровских». Со стороны дивана Шувалова снова послышался смех. «Я предполагаю не только разобраться с проблемами прииска, но и исследовать окрестные земли. В чем, надеюсь, мне поможет Карп Рокопыч?» Кивок в сторону мага земли. «Думаю, вы и сами заинтересованы в присоединении к моему отряду, так как это даст вам необходимую практику, ради которой вы здесь и находитесь. Ну, а официальное положение... С учетом того, что вы еще только кадет, будете приравнены к унтер-офицерскому чину соответствующим окладом и довольствием. Ну, а в случае, если экспедиции будет найдено что-либо достойное, то будет и дополнительная награда. Все понятно, Фролок Игнатьевич. Петя слегка поклонился. У меня есть еще задание на практику от Академии по зельеварению. — Надеюсь, у меня будет возможность сбора местных растений, если попадется что-либо из списка моего преподавателя. — Само собой, разумеется. — Тогда я буду очень рад поступить под ваше начало. Последняя фраза была не совсем правильной. Официального чина купец не имел, и командовать офицерами государя или даже кадетами Академии не имел права. Но Петя решил потрафить властному характеру Карташова. И, судя по тому, как на мгновение потеплел взгляд золотопромышленника, не ошибся в своих ожиданиях. Несколько очков у работодателя он заработал. Выступили уже следующим утром. Еще затемно к Пете явилась пара бойких казаков, которые с шутками и прибаутками не только подняли его с постели, но и все его вещи во двор вынесли и погрузили на телеги обоза. Хорошо догадался с вечера собрать чемоданы с походными наборами из академии. Брать их с собой не думал, но и оставлять оборудование раскиданным по полкам и столам не хотелось. Вдруг потом чего не досчитаешься. Но когда казаки потащили все грузить, не возражал. Упаковка надежная, уже проверена, а с приглядом надежнее будет. Правда, зародилась мысль, что Карташов его в погранотряд возвращать не собирается. Но сказать, что Пете так уж дорого было общество Малышенко и его подчиненных, нельзя. Разве что с Унтером Прохоровым отношения наладились. И то не слишком. поди как рано совсем заживет о молодом целителе и думать забудет. Вот ехать самому Пите пришлось верхом, что его не очень обрадовало. Но никто коней не гнал. В седле он сидел более или менее уверенно, так что ничего страшного. К тому же лошадь не дура, сама с дороги свернуть не пытается и держится внутри каравана без всяких руководящих указаний, со стороны всадника. Так что у юноши появилась возможность без опаски смотреть по сторонам магическим зрением. Вдруг что интересное попадется. Правда, не попалась. По крайней мере, рядом с дорогой. Пару раз Педя чутилась, что где-то в стороне слабо фонит магией. Но сворачивать чаще он не рискнул. Да и не поняли бы его, если бы вдруг от каравана отделился и в кустах скрылся. Не на прогулку едут. Поездка растянулась на три дня, а потом они прибыли в... Петя даже затруднился назвать, куда они прибыли. Поселок, наверное. Бараки, хижины один более или менее солидный дом. То есть с нормальными рублеными стенами, а не бамбуковыми жардями, переплетенными тростником и обмазанными глиной. Немного в стороне несколько палаток армейского вида. Вот туда они и направились. После часовой суеты количество палаток увеличилось несколько раз за счет тех, что были вынуты из обоза и разбиты рядом. относительно стройными рядами, насколько рельеф местности позволял. Все-таки тут не равнина, а каменистые сопки кругом. Интересно, какая из них бахайский курган? Поселок располагался на берегу сравнительно небольшой речки, аршин двадцати шириной. На взгляд не глубокой, но быстрой. Сразу за поселком, выше и ниже по течению, речка несколько раз перегорожена, и на ней поставлены всякие инженерные сооружения. Водяные колеса, дражные бочки, примечание 22, и всевозможная желоба, по которым текла вода, примечание 22. В XIX веке дражная бочка — устройство для первичного обогащения породы. Выглядело примерно так. Бочка вращалась, внутри нее были лопасти, вроде как бетономешалки. Под напором воды частично вымывалась глина, и на выходе задерживались решеткой и отбрасывали в сторону более или менее крупные камни. Народу работало много. Часть с помощью Кайл и Ломов долбили склон субки, являвшийся одновременно берегом речки. Почва была каменистой, но неоднородной. Камни, песок, глина. Другие рабочие лопатами грузили в вырубленный грунт деревянные тачки. Третьи везли тачки к дражным бочкам. Четвертые эти бочки загружали. Первично обработанный грунт смывался водой по укрытым решетками желобам. И еще одна группа рабочих ходила вдоль желобов, и когда камешков на решетке становилось много, поднимала решетки и стряхивала с них нанесенная. Наконец еще куча народа стояла вдоль реки с тазами и окончательно промывала в них осевший в желобах песок. За спиной этих рабочих прогуливались казаки с ружьями и следили, чтобы отмытые золотые крупинки попадали к старшему смены, а потом учетчику в конторе они терялись по дороге. — Не сказать, чтобы приятная работа, — подумал Петя. — Мокро, грязно, а зимой еще и очень холодно. — Или зимой все-таки не работают? — Вроде нет. — Но весной и осенью тоже не всегда жара стоит. — Интересно, сколько добывают? Как ему удалось выяснить впоследствии, прииск работал действительно с промышленным размахом. За две смены по двенадцать часов ночью работа не прекращалась, разве что окончательное промывание песка откладывалось на утро. Через дрожные бочки проходило до тысячи пудов грунта. Добывалось золото много меньше, но цифра тоже приличная — где-то полсотни пудов за лето. И еще примерно столько же, по мнению Карташова, шло мимо кассы, то есть оседало в карманах рабочих. Правда, карманов у рабочих на одежде не было, но ведь куда-то прятали. Может, купец и завышал недостачу? Но мелкие самородки на прииске почему-то не находили, только песок. А ведь должны были быть. Все это было личное, так сказать, расследование Пети, которому было любопытно понять, что же такое добыча золота. старатели старателях с тазами, которые они почему-то тоже называли драгами, он слышал. Точнее, читал в рассказах, напечатанных в приложениях журналу Нива, которое выписывал Куделин. Но там золото с одной промывки добывалось на несколько унций. В общем, по фунту золота из пуда песка. Действительность оказалась много печальнее. Впрочем, если бы каждый намывал золото фунтами, жили бы здесь одни миллионеры, а не крестьяне, которые рады получить 100 рублей за лето. У Карташова в здании контора была своя квартира. Шувалова и Микулина разместили в том же здании. А вот Петю поселили в палатку, да еще на пару с Вознесенским. Палатка, правда, была довольно большой. Целый шатер, и в ней не только поместились две раскладные койки, но и осталось место под большой стол, пару плетеных кресел и пару сундуков, исполняющих роль шкафов. Все петены чемоданы тоже влезли без проблем, равно как и вещи молодого воздушника. К сожалению, большие размеры палатки всех проблем не решали. Полок палатки — это отнюдь не дверь, его не запрешь на замок. Да и стены из парусины назвать надежными никак нельзя. А оборудование у Пети довольно ценное. Украдут — не расплатишься. Использовать его в палатке тоже неудобно. Стол один на двоих, и занимать его своим оборудованием можно только при согласии соседа, отношения с которым сразу не сложились. Молодой маг закончил Академию год назад, одновременно с Шуваловым. Но, в отличие от графа, магическими силами не блистал. Шестой ранг всего, то есть слабосилок вроде Пити. Происхождением тоже похвастаться не мог. По фамилии видно, что из Поповичей получилась гремучая смесь амбиций и комплексов. В результате, в качестве своего места в жизни, Нико Вознесенский выбрал себе в положение шавки Шувалова. Или, как предпочитали говорить древние, его клиента. Не сказать, чтобы особо перспективное положение в плане карьеры, не достигнув следующего ранга, все равно повышение в чине не получишь. Но с точки зрения защиты от третирования со стороны других офицеров, толк в таком положении был. С Шуваловым предпочитали не связываться. Даже комендант Ханки тому никогда приказов не отдавал. Только с просьбами обращался, и то нечасто. Положение клиента в его классическом смысле тоже не сахар. Надо всегда быть возле патрона и спешить исполнить любую его прихоть. Возможно, Николай надеялся, что его с Петром отношения являются приятельскими, но тогда он обманывался. Впрочем, это его проблема. А вот Петина проблема была в том, что Шувалов не скрывал своей неприязни к нему. Ну, а сосед по палатке эту неприязнь не просто воспринял как свою, но и всячески старался ее демонстрировать. В общем, договориться с ним о совместном использовании стола было нереально. Одна радость, что в палатке Вознесенский только ночевал. Приходил поздно, вставал рано и мчался к своему патрону. Или к дверям его комнаты, если та была закрыта. Но парочку гадостей утром и вечером Петя сказать успевал. Тот тоже в долгу не оставался, но скоротечные баталии языком ни к чему, кроме порчи настроения, не приводили. Хорошо бы поганцу зубы начистить. Но не хочет отдавать Шувалову повод для открытого конфликта. Разве что понос ему организовать. Самому же лечить придется. Но какую-нибудь пакость перед самым отъездом надо будет сделать. Какую, Петя еще не решил. Но сама перспектива настроения немного улучшала. Впрочем, пока зелье варенье и артефактурика были неактуальны. Уже следующим ранним утром отряд выдвинулся к одной из расположенных неподалеку деревень. Примерно две трети рядовых бойцов рассредоточилась вокруг тулоу образовав не слишком частую замкнутую цепь все верхами остальные спешились и встали напротив ворот которые неожиданно для пяти оказались закрытыми на что нам собрались что ли подумал он с какой стати вроде с местными у нас вполне мирное отношения карташов тоже был здесь но остановился вместе с приказчиками немного поодали основного отряда в ворот перед ним полукругом поднимался невысокий земляной вал поверху которого немного странно клубилась пыль. Похоже, Микулин земляной щит поставил. А сам он где? Что-то не видно. Петя без колебаний подъехал к купцу. Собственный аурный щит он сформировал, но лошадь под собой так защитить не смог. И вообще получать удары от пуль ему не понравилось. Зачем, если можно за чужим щитом спрятаться? Может, обойдется, но так спокойнее. Тем более, где еще отрядному целителю находиться, как не рядом с начальником? как штурмовать собрались, Фролыгнатьевич. Раз уж Петю взяли с собой, ни о чем не предупредив, задавать вопросы он имеет право. Тем более, что Карташов вроде ничем не занят, только смотрит напряженно в сторону ворот. Надеюсь, обойдется. Шувалов на переговоры вылетел. Джурджини, что приизграбили здесь, обосновались? Вопрос, в принципе, был риторическим. Иначе зачем бы купцу сюда свое войско приводить?» Карташов просто кивнул. В этот момент стало ясно, какой из Шуваловы переговорчик. Внутри стен Тулуа прогремел взрыв. Высоко в воздух взлетели обломки того, что раньше было стенами. А чуть позже над всем этим поднялся столб пламени. Купец выругался и заорал. «Кар Прокопыч, ломайте ворота, пока там еще живые остались!» Под воротами спучилась земля, и створки слетели с петель и ровнули. — Вместе с куском стены! — Карташов снова выругался. Тем временем обломки стены сами разъехались в стороны, вместе с пластом земли под ними, и в Тулову открылся проход. В него стал втягиваться стоявший напротив ворот отряд. Делал он это не очень спешно, выстрелов не было слышно, а вот полыхало внутри, судя по всему, знатно. Через час Карташов все так же оставался на месте. Ехать в пылающую деревню он счел излишним и с мрачным видом принимал доклады командиров своего отряда. Петя стоял неподалеку и с интересом прислушивался. — Вот так все и сбежали? — обманчиво ровным голосом спросил купец, выслушав казацкого старшину. Или как у них там звание в наемных отрядах? — Нет, с десяток плоскомордых мы задержали, но все они оказались жителями деревни. И золота при себе не имели. Карташов также безэмоционально, но длинно выругался. Картина складывалась примерно такая. Люди бывшего Дизу заняли в этом большом доме несколько расположенных рядом секций на первом этаже, после чего занялись сбором дани с местных жителей, родня которых работала на прииске. Некоторые Джорджини и сами туда устроились. Текучесть кадров здесь достаточно велика, а в лицо всех работников, а около 500, выучить непосильная задача для охраны. Местная ульта для европейского человека – все на одно лицо. Слишком уж национальные признаки доминируют над индивидуальными. А в условиях, когда рабочие регулярно меняются, дома хозяйство крестьянам тоже вести надо. Весь контроль свелся к подсчету общего числа вышедших. Собственно, бухгалтеры иные цифры и не интересовали. Оказалось, что бандиты... или дружинники Дизу Шилу. это с какой стороны посмотреть. Из своей секции вырыли под землей лаз, чтобы уйти в случае нежелательных обстоятельств. Не сами, конечно, вырыли, крестьян заставили. Довольно узкий лаз, аршин 50 длиной до ближайших кустов у леса. Вот при появлении отряда Карташова они ворота и затворили, чтобы было время сбежать. Но лаз им даже не понадобился. Шувалов с Вознесенским через стену просто перелетели, и моментально оказались во внутреннем дворике. В Джорджине еще только вещи паковали. Встречать магов вышел староста и стал нести какую-то невнятную чепуху. Видимо, время тянул. но ну, опять Петин тезка — человек резкий. Вот он его огненным торнадо и приголубил. В результате ни старосты, ни секции дома вместе со стенами, и в этот пролом кинулись бежать все уцелевшие. Выделить в этой орущей толпе бандитов не было никакой возможности. Рубить женщины-детей шашками у казаков рука не поднялась. Да и оцепление с той стороны было жидким. Десяток мужиков повязали, но все оказались обычными крестьянами. Шувалов бегущую толпу палить тоже не стал. Вместо этого успел перехватить нескольких отставших и приказал им показать, где жили дружинники Дизу. выясню Но там уже пусто было. Совсем. Одни голые стены, которые к тому же уже гореть начинали. В общем, бандиты вместе с золотом уже где-то в лесу. Деревня разрушена, местные жители разбежались. Те, которые не сгорели, конечно. Впечатляющий успех. Одна радость среди своих не только потерь, но и раненых нет. Лечить некого? Нет, можно, конечно, поискать пострадавших крестьян. Но Петю их лечить не нанимали. Да и с его слабыми силами существенной помощи он оказать не сможет. Пару-тройку человек подлечить — все. Так что совесть он успокоил, хотя она его не слишком-то и донимала. Тем временем появился, подлетел. Герой дня — Шувалов. переживала о случившемся он явно меньше Пети. Наоборот, был доволен собой. — Вот, фролыгнатьевич, будут теперь местные крестьяне знать, как бандитов укрывать. Надолго урок запомнят. Купец помолчал, но ответил вежливо. — Погорячились вы все же, Петр Павлович. Не обойтись мне без местных рабочих. Зову переселенцев откуда только можно. Горы золотые, обещаю. Все равно мало едут. На Хелипском прииске у меня где-то треть русичей. Так выработка вдвое выше, чем здесь. А тут на Бахейском рабочие почти всеместные. Только на охрану своих наскребаю. Как бы не разбежались теперь работники. Ничего, больше уважать будут. Эти плоскомордые хитрая, но трусливая. В крайнем случае пообещайте, что я им еще десяток деревень спалю, если рабочих не будет. Прибегут, как миленькие. Карташов спорить не стал. Других магов Ханки все равно нет. ссорится не резон. А может, и разделял взгляд Шувалова на взаимодействие с местными ульта. Чем больше тебя боятся, тем меньше платить можно. Если бы еще работали получше. И золото не воровали бы бездельники. Вместо этого он спросил. Как мы этих джурджений в лесу отлавливать будем? Наказать их за наглость надо, и золото вернуть не мешало бы. Как-то же вы узнали, что эти бандиты здесь прятались? Небось, местные крестьяне донесли. Вот и сейчас узнаете. Сейчас они, если не дураки, границу с награбленным удирают. Так узнайте, какими тропами контрабандисты пользуются, и перекройте их. С воздуха их в лесу не углядеть, хотя можно Николая послать. Пусть в полетах тренируется. Слышал, Ника, вот и выполняй. Вознесенский взлетел. Получилось у него это не слишком изящно. Да и сам он очень напряженным выглядел. В общем, не орел в небе парит, а воробей крылышками перебирает. Вроде летит, но как-то рывками. И нет уверенности, что вот прямо сейчас не сядет на какую-нибудь ветку. Тем более, что летел Николай, чуть не цепляя вершины деревьев. Карташов тоже это заметил. А ваш младший коллега, вообще-то Вознесенский с в ровесники. Но магия определяется не возрастом, а разрядом. По дороге где-нибудь не свалится. Долго он так лететь может? Час продержаться должен. Устанет, отдохнет и полетит дальше. Шестой разряд — это, конечно, почти что ничего. Хуже только седьмой разряд. И Шувалов выразительно посмотрел на Петю. Петя взгляд проигнорировал. Карташов тоже сделал вид, что не заметил, и стал раздавать команды. — Осип Михайлович! — это он к старшине казаков обратился. — Надо бы преследование сбежавших джуджения организовать. — Вы бы там несколько разъездов послали, да хотя бы по одному охотнику в каждой возьмите. — И Птахина с собой возьмите, — добавил Шувалов. — Он тут хвастался, что людей прямо сквозь деревья видит. Заявление Пете не понравилось. Дружинников Дизу было довольно много. Вероятность напнуться на какой-нибудь их отряд достаточно велика, а участвовать в перестрелках – не дело целителя. К тому же получалось так, что посылает его Шувалов, и согласиться – значит признать его своим командиром. Но, к сожалению, Карташов идею тоже поддержал. «Действительно, Петр Григорьевич, съездите с Нечапаренко. Здесь у вас работы нет, а там ваши профессиональные умения могут понадобиться». Мысленно выругавшись, Петя послал коня вслед за развернувшимся казачьим старшиной. Скоро их отряд, два десятка конных, скрылся в лесу. И почти сразу им стали попадаться убежавшие сюда крестьяне из разрушенной деревни. Смотрели погорельцы недружелюбно, но и расспрашивал их старшина без всяких политесов. Слегка склонялся с коня, хватал очередного крестьянина за шкирку или за грудки и грозно спрашивал. — Куда люди Шилу побежали? Хватал, между прочим, одной рукой, но при этом без видимого усилия поднимал расспрашиваемый его воздух. — Петя проникся к Оси по уважению. Не всегда ответы были быстрыми, а иногда не вызывали доверия, но в этих случаях старшина просто отшвыривал говорившую сторону ближайшего дерева. И, как правило, попадал. В общем, сквозь места, где были крестьяне, они проехали, не потеряв след. А затем уже и охотники-следопыты в дело включились. Похоже, дружинники Дизу двинулись не напрямую к границе, а собирались посетить по дороге одну из деревень. Или даже не одну, так как следы через некоторое время разделились. Часть отряда свернула на другую тропинку. Хорошо, хоть по бездорожью не бегут. Либо у них там часть отряда осталась, либо просто лошадей добыть собираются. Сделал вывод Осип. «На скоро сделать ставку решили». Сейчас преследуемые обижали на своих двоих. К сожалению, в лесу, даже с учетом тропинок, всадник перемещается, конечно, быстрее пешехода, но не так уж сильно. К тому же беглецы имели почти полчаса форы. Пришлось и старшине отряд разделить. Делать ему это очень не хотелось. И так они преследовали явно не самых простых бойцов, не имея перед ними численного преимущества А если тех и впрямь под ожидает, Так или иначе, но Петя поскакал дальше с десятком старшины. А вдруг на поляне встретили человека, который сидел чуть ли не в ее середине, в очень знакомой позе. — Похоже, Вознесенский, — сказал Петя, никому конкретно не обращаясь. — Далеко залетел. Наверное, силы кончились. Теперь сидит, медитирует. Подъехали к молодому магу. Тот их тоже заметил. — Догнал я их, — сообщил Николай слегка кривясь. Но вступить в бой сил уже не было. Вот сейчас энергию соберу, я им покажу. А сигнал Шувалову подать? Говорю же, сил нет. Я еще как минимум час не боец. Отряд поспешил дальше. Петя с удовольствием слушал, как казаки ворчали себе под нос, поминая мудрость мага, послашивав в погоню за бандитами такого слабосилка, который даже сигнала подать не может. Радовало одно. Противника они почти настигли. Петя на всякий случай развернул аурный щит и перешел на магическое зрение. И почти сразу забеспокоился. «Впереди какой-то магический объект», — сообщил он старшине, — «а заодно и всем остальным. Еще далеко, с полверсты будет, но что-то яркое и на месте стоит. Людей не чувствуешь?» — сразу оживился Осип. «С такого расстояния еще нет. Вот аршин 100 останется, точно скажу». Говорить не понадобилось. Огонь по ним открыли раньше. Петю больно тюкнуло в грудь, он даже поводья выпустил и чуть из седла не вывалился. При этом как-то так получилось, что Петя теперь скакал самым первым. Когда только казаки перестроиться успели, и что теперь делать? Останавливаться? Совершать подвиги кадета совершенно не тянуло. В отличие от его лошади. Вроде спокойное животное было, а тут несется вперед, закусив у дела. Пока подбирал уздечку, останавливаться стало поздно. Петя судорожно выдернул из кобора пистоль. Затем словил еще несколько болезненных ударов. «Метко стреляют, гады!» Петя склонился вперед, сделал вид, что вот-вот выпадет из седла. «Хорошо хоть не в коня целится. На него щит не растянешь, а падать с подстреленной лошади Петя точно не умел». Но Джуджени, видимо, решили, что лошади им самим нужны. С боков тропинки выскочили двое. Причем очень ловко накинули на шею Петяной лошади Сразу две петли. Спереди забежал еще один. Именно от него магия и фонила. Петя мотнулся в седле, но все-таки не упал. Тогда один из Джорджини решил ему в этом помочь, просто попытавшись столкнуть его рукой. И получил пулю в упор, прямо в голову. Размышлять о том, как это ему попасть удалось, и смотреть, каков результат, было некогда. Петя быстро направил пистолет на другого воина и снова выстрелил. Теперь, кажется, в грудь попал. после чего снова перенаправил оружие и выстрелил уже в того, который был с магией. Тот упал. Но тут же упал и сам Петя. В него опять попали пули, причем в голову, чуть ли не в висок. Щит опять выдержал, но ощущение того, что голова превратилась в звонящий колокол, было очень натуральным. В глазах поплыло, и ориентацию в пространстве он потерял. Возможно, даже и сознание потерял, но ненадолго. Когда очнулся, вокруг шел бой, причем налетевшие казаки, похоже, одолевали. А впереди, пошатываясь, пытался убежать с поля боя тот самый боец с магией, в которого Петя попал последним. Ведь точно попал. Маг или с сильным амулетом. Скорее, второе иначе бы заклинаниями кидался. Так это получается, что именно его амулет Петя засек с такого большого расстояния? Мозги работали еще не очень, и Петя с воплем «Хочу!» погнался за удирающим воином. Самого шатает. Пистоль разряжен, только шашка на боку, с которой он обращаться толком не умеет. И еще несколько амулетов на цепочке на шее. Вот один из них Петя использовал, нацелив на врага. Отвердение мышц ему в ногу. Ничего другого условно-боевого у Пети не было. Все, нога у противника гнуться перестала, и он упал. Петя подбежал, судорожно думая, что делать дальше. Рубить противника шашкой — это совсем не то же самое, что в него выстрелить. Но тут его снова долбануло. В живот, почти точно в солнечное сплетение или хранилище. Это упавший боец успел перевернуться на спину и даже достать пистоль. Второго выстрела не последовало, хотя стволов было два. Или Петя сразу две пули словил. Больно сильный удар был. А диверсант все не унимался и откуда-то второй пистоль вытащил. Но тут Петя уже к нему подоспел и банально выбил оружие ногой. Чуть было не стал легаться дальше по инерции мышления. Но все-таки сообразил побежать за пистолем. Чурдженческий воин, кстати, пытался его перехватить, так и продолжая лежать на земле, но юноша увернулся. Схватил пистоль. Конструкция незнакомая с двумя курками. — Э, один черт! Вражеский воин, волоча негнущуюся ногу, полуползком, но с кинжалом в руке, уже почти до него добрался. И словил лбом пули из двух стволов. На сей раз Петю вырвало. Зрелище взрывающейся головы не для слабонервных. Юноша себя к ним не относил. Но, возможно, еще и контузия сказалась. По крайней мере, он именно такой версии решил придерживаться. Бой тем временем затих. Полная победа! И пятеро казаков даже почти целое. А вот остальных Пете еще латать предстоит. Нет, только троих. Двое убиты. Поражая собственной черствости, Петя этому факту внутренне порадовался.